Четвертое. Брокуэл молод, хоть и стал старше с прошлого фильма, он романтик, умный романтик. В нем нет ничего от Дартаньяна. Его армейские начальники сочли канцелярскую должность наиболее подходящей для такого, как он, то есть человека образованного и подслеповатого. А он решил, что хочет испытать военную службу не с точки зрения канцелярской крысы, только с более пышным названием, но с точки зрения мужчины и воина. «Любой мужчина плохо думает сам о себе, если не бывал солдатом», сказал некогда доктор Джонсон, а Броквелл очень любит крепко сколоченное изречение великого доктора. Примечание. Сэмэл Джонсон, 1709-1784 годы, английский литературный критик и поэт эпохи Просвещения. Составитель первого толкового словаря английского языка. Конец примечания. Значит, он и станет солдатом, в истинном смысле этого слова. Встретится с врагом лицом к лицу. Нажав на рычаги, он знает нужных людей в нужных местах, он умудряется перевестись в артиллерию, и потому он здесь. Несмотря на все лишения и невозможность побыть в одиночестве, жизненно необходимым ему по природе. Он не жалеет, что перевелся. Он даже не жалеет, что подвергает себя опасности. Он и жизнью готов рискнуть, чтобы испытать все сполна, хоть и предпринимает все возможные меры, чтобы не погибнуть. Он в гуще великих событий своей эпохи, насколько возможно. Он, впрочем, жалеет, что не видит людей, которых пытается убить. В отличие от большинства артиллеристов, он знает, во что полит. В студенческие годы он два месяца путешествовал по Европе, стараясь посмотреть как можно больше. Он передвигался на велосипеде, иногда на поезде, с рюкзаком за плечами. Посетил он и великую твердыню учености, Бенедиктинское аббатство монте -Кассино. Там он видел выставленные для обозрения 1400 томов «Труды святых отцов» и «Исторические хроники». Он дивился огромной библиотеке, сокровищам монастыря, свидетельством того, как здесь много веков сохраняли культуру Западной Европы. Понял, что такое Бенедиктинский устав, и что в нем подразумевалось под дисциплиной интеллектуальной жизни. Почувствовал, как не хотелось средневековым монахам уничтожать греческие рукописи, которые они не могли прочитать, и подозревали, что в них содержится всяческая умственная греховность. В общем, он узнал все, что можно было узнать из путеводителей и от экскурсоводов, обращавшихся к туристам, от которых нельзя было ждать понимания роли Монте-Кассино в создании североамериканского образа жизни и сочувствия этой нелегкой задачи. Туристы гордились своим образом жизни, но пользовались его преимуществами довольно бездумно. Увиденное настолько захватило Брокуэлла, что он остался в городке Кассино еще на несколько дней, чтобы узнать побольше. То, что он узнал тогда и вспоминает сейчас, лежа в гробнице нотариуса, он часть силы, превратившей великий монастырь в кучу щебня, дарит ему надежду. Что с того, что монастырь разрушен, уже в который раз? Разве его не разрушали много раз ломбарцы, сарацины, норманы? Разве не пережил он великое землетрясение и не был вскоре разрушен опять, по меркам истории практически вчера, французами в 1799 году? Сокровища монастыря, несомненно, вывезли. Как только стало ясно, что союзники вот-вот вторгнутся в Италию, их вернут на место, и великие стены будут снова воздвигнуты, когда кончится эта война. Вновь установят великолепные двери Дезидерия – Можно бомбами измельчить в щебенку физическую сущность Монте-Кассино, но дух Монте-Кассино неуничтожим. Ион Брокуэлл Гилл Мартин, скромный преподаватель университета Уэверли в далекой Канаде, сопричастник этого духа и останется таковым до конца своей жизни.